Куча осколков долго пролежала у дороги. Я решил, что он шутит. «Спроси у кого хочешь», — предложил Дон Хуан. Я обратился к мужчине за соседним столиком. Тот, извиняющимся тоном, ответил, что не знает. Тогда я отправился на кухню и стал расспрашивать женщин. Но и они понятия не имели, почему так называется место. Называется и все. Мексиканцы не обращают внимания на то, что их окружает, — сказал Дон Хуан. — Они не заметят стеклянных гор и не уберут гору стекла с дороги. Игра слов понравилась нам обоим, и мы рассмеялись. После еды Дон Хуан спросил, как я себя чувствую. Я ответил, что нормально, хотя на самом деле меня подташнивало. Он пристально посмотрел на меня. — Если ты решил ехать в Мексику, значит, нужно отбросить всякий страх — — строго сказал он. — Твоя решительность должна его победить. Ты приехал сюда потому, что сам захотел. Вот путь воина. Сколько раз я говорил, будь воином. Сомневайся, думай, прежде чем решиться на что-то. Но если решился, забудь о сомнениях и действуй. Впереди тысячи новых решений». Но я, кажется, так и поступаю. По крайней мере, иногда мне это удается. Хотя все время думать об этом не так-то легко. Когда воин заходит в тупик, он думает о смерти. Это еще труднее. Для большинства людей смерть — нечто далекое и туманное. Они стараются не думать. Почему? А какой в этом смысл? «Очень простой», — сказал Дон Хуан. «Размышления о смерти закаляют душу». Когда мы покинули Лос-Видриос, уже совсем стемнело. Зубчатые силуэты гор растворились в темноте. Больше часа мы ехали молча. Я устал, да и говорить было не о чем. Дорога была пустынной, встречные машины попадались редко, и нас никто не обгонял словно мы ехали на юг одни. Это показалось мне странным, и я стал поглядывать в зеркало. Не появится ли кто-нибудь сзади? Никого. Соскучившись смотреть, я стал размышлять о цели нашей поездки. Как вдруг заметил, что дорога освещена ярче обычного. Я оглянул в зеркало и сначала увидел сноб света — а затем два огня, возникших словно из-под земли. Вероятно, нас догоняла машина, въехавшая сейчас на вершину холма. Некоторое время огни были видны, затем исчезли, словно погасли. Опять вспыхнули и снова погасли. Я следил в зеркале, как огни вспыхивают и исчезают. В какой-то момент мне показалось, что машина нас догоняет, огни становились все ярче, я нажал педаль газа, Дон Хуан, заметив то ли мое беспокойство, то ли увеличение скорости, взглянул на меня, а потом, обернувшись, стал смотреть назад. Он спросил, что случилось. Я объяснил, что уже несколько часов сзади никого не было, а тут появилась какая-то машина и догоняет нас. Старик усмехнулся и спросил, неужто я в самом деле думаю, что это машина? Конечно, — ответил я. Он возразил, что, будь я в этом уверен, я бы так не нервничал. Если это не машина, то что же тогда? — спросил я раздраженно. Его непонятные слова взвинтили меня. Дон Хуан посмотрел на меня, словно взвешивая то, что собирался сказать. «Огни!» — на голове смерти почти прошептал он. «Смерть!» надевает их и пускается в скач. Смотри, она догоняет нас. Приближается. У меня по спине поползли мурашки. Немного спустя я снова глянул в зеркало. Никаких огней не было. Я сказал, что машина сзади должно быть остановилась или свернула. Дон Хуан, не оглядываясь, потянулся и зевнул. «Нет», — сказал он, — «смерть...»